Так погиб 27 апреля 1521 года великий мореплаватель Магеллан. Цитата, «В числе других добродетелей, — говорит Пигафетта. он отличался такой стойкостью в величайших превратностях, какой никто никогда не обладал. Он переносил голод лучше, чем все другие».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 Их фарфор — это нечто вроде очень белой земли, которая должна пролежать пятьдесят лет под землей, прежде чем ее употребляют, иначе она не будет такой тонкой. Отец закапывает ее в землю ради своего сына». Конец цитаты. Пегофета передает также рассказы об удивительных богатствах местных властителей. Раджа города Бруней, цитата,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 Мы рискуем впасть в большие заблуждения, если примем всерьез всякие рассказы местных жителей, у которых он собирал сведения об островах Индонезии. Ломбардский путешественник передает нам, как неприложную истину, не менее фантастические подробности о Китае и впадает в страшные ошибки, которых счастливо избежал его современник Дуарте Барбоса.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 Плохо просоленое мясо испортилось, и, кроме риса и воды, не осталось никаких продуктов. Измученные матросы хотели высадиться у португальского владения Мазамбик. Элькана с большим трудом отговорил их от этого безумного шага. Наконец, 6 мая, Виктории удалось обогнуть мы с доброй надежды или мыс бурной, так как он был первоначально назван.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 Начальство над флотилией перешло к главному кормчему Элькану, но и он умер спустя шесть дней. Что касается Виктории, то она долго сохранялась как реликвия в Севильской гавани, пока окончательно не разрушилась от ветхости. Конец второй главы второй части. Глава.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 В Исландии с 9 до середины XII века существовал своеобразный общественный строй, который историки характеризуют как народовластие в период перехода от родового строя к государству. Землю владели свободные общинники, бонды, сами управлявшие своими делами на сходках, тингах. Раз в год собирался общеисландский тинг, аль тинг. После того, как Исландия попала под власть норвежских королей, общинно-родовой строй распался, уступив место обычному классовому государству. Конец примечания. Исландское народовластие существовало до 1262 года, пока Исландия не попала под власть норвежских королей.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 Хэр прибывший из Норвегии в Исландию, чтобы погостить у своего отца, узнал, что последний отправился вместе с Эриком Рыжим в Гренландию. Молодой викинг Николебли спустился в море на поиски страны, местонахождение которой ему было известно только понаслышке. Течение отбросило его к каким-то неведомым берегам, Одни исследователи принимают их за Новую Шотландию, другие — за Ньюфаундленд, третьи — за остров ян Янмайен. Когда после многих приключений Бьярни Хьеллюфсон добрался до Гренландии, Эйрик Рыжий стал попрекать его за то, что он недостаточно тщательно исследовал страну, куда был заброшен под дикой прихоти волн. Сын Эрика Рыжего —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 Со слов Лейфа известно, что самый короткий день в той стране длится девять часов. Отсюда можно заключить, что Лейфсбудер был построен на северо-восточном берегу Америки под сорока одним градусом двадцатью четырьмя минутами десятью секундами северной широты.